Глава 80. «Очень мило с твоей стороны, что ты присоединился к нам», — говорит Ной. Пистолет сдвигается, нацеленный теперь в голову Гриффину. Тот видит, как Джесс смотрит на него, а потом опять на Дикина. «Ты знаешь», его», — его шепчет она. Даже в тусклом свете Гриффину видно, что выглядит Джесс просто ужасно. Она вся бледная, ежится от холода и страха. Гриффин мрачно улыбается. «Он коп, Джесс. Ты в порядке?» Нет, она далеко не в порядке, восклицает Дикин. У нее сломана нога, и я ее, блин, подстрелил. Джесс удивленно опускает взгляд. Гриффин видит, как она берется рукой с забок, потом поднимает ее к лицу, смотрит на кровь, на густую красную жидкость, отсвечивающую в лунном свете. Тебе нравится наш маленький ангел? Гриффин поднимает взгляд на женщину, а потом устремляет взгляд на Дикина из-под опущенных бровей. Твоя работа, ной. Как это понимать? «Развязка, Гриффин? У любой игры должна быть развязка». Дикин смеется песклявым и колючим смехом. «Это никогда не было делом всего одного или двух убийств. Это, блин, целое шедевральное полотно, если тебе нравится такое слово. Дань памяти величайшим из великих. А вот это? Ты только посмотри. Это же, блин, настоящее произведение искусства. Это должно было стать чем-то лучшим, куда более совершенным, чем все, что было до этого». «Ты больной на всю голову Ной. Просто сдавайся. Полиция уже едет сюда». «Как бы не так. Я знаю тебя. Ты явился совсем один. Долбанный одинокий волк. Почему ты так поступил, Гриффин? У тебя свои собственные планы?» в зубы, Гриффин мотает головой. «Ты ведь собирался убить меня, я угадал. Чтобы поквитаться за Мия?» Дикин неистово машет пистолетом, после чего опять нацеливает его на Гриффина. Но ну и как у тебя это сейчас получится, Над?» Гриффин бросает на него обжигающий взгляд, сквозь темноту чувствуя, как нарастает гнев. «Ну и как быстро ты умеешь двигаться, по-твоему? Думаешь, что сможешь отобрать у меня ствол, прежде чем я подстрелю тебя? Прежде чем оставлю тебя здесь истекать кровью и смотреть, как я делаю это?» Он показывает на женщину, а потом на Джесс. «Вот с ней». Гриффин в отчаянии смотрит на Джесс, когда она начинает плакать, Ее слезы падают в грязь. Я заставлю тебя смотреть над, шипит Дикин. Как я вскрою ее, выверну наружу ее кости, ее внутренности, повешу на дереве, оставлю вас обоих умирать, потому что именно так все и произойдет. Гриффин медлит. Сможет ли он овладеть ситуацией, прежде чем Дикин выстрелит? Сможет ли потом вынести последствия, если пойдет на такой риск и потерпит неудачу, как в тот раз, как Смиа? Но тут он слышит это. Голос громкий и ясный, поверх шума ветра и дождя: Ной, прошу тебя, опусти пистолет, все кончено. Гриффин чувствует, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Пожалуйста, нет, только не ее заодно. Из-за деревьев выступает Кара. Грифину видно, что она плачет, но за слезами лицо у нее решительное. Дикин замечает ее, и внезапно выражение его лица меняется. Нет, кричит он, Тебе нечего здесь делать, уходи! «Прошу тебя, Ной», опять говорит Кара. «Группа захвата будет здесь с минуты на минуту. Это не то, чего ты хочешь. Это не ты». Гриффин замечает резкую перемену в Ное. Появление Кары все в нем изменило. Самодовольной уверенности в себе как не бывало. Он явно колеблется, на лице у него впервые проступают какие-то человеческие эмоции, словно с него упала маска. «Да что ты про меня знаешь?» В голосе Дикина звучит паника, и он бросает взгляд за спину в лес. «Абсолютно ничего. Это я убил всех этих людей. Посмотри, что я сделал с ней. Я просто кусок дерьма. Я ничтожество. Я заслуживаю смерти». Дикин показывает на женщину, и только тут Гриффин сознает, кто это. Это Лорен. И Кара тоже это понимает. Гриффин видит, как ее разрывают противоречивые чувства. Она зажмуривается, резко подается всем телом вперед, упершись руками в колени, чтобы удержаться на ногах. Судорожно сглатывает, делает глубокий вдох, а потом вновь открывает глаза, но не поднимает взгляд, отворачивается от обезображенного трупа своей няни и поворачивается к Дикину. Я в это не верю, ухитряется выговорить она дрожащим голосом. Последние три года мы каждый день были вместе. Ты мой напарник, Ной, мой лучший друг. Заткнись, орёт на нее Дикин. Уголки его рта опущены вниз, вид у него такой, будто он вот-вот расплачется. Прошу тебя, тебе надо уйти. Я не брошу Грифина, говорит Кара, и не брошу тебя, Ной. Тебе придется, тебе придется, повторяет Дикин вновь и вновь. Прошу тебя. И тут вдруг громкий хлопок. Он гулко разносится по лесу, отчего у Грифина звенит в ушах. Он слышит истошный виск, видит серый дымок в темноте, медленно завивающийся из черного отверстия ствола в руке Дикина. Чувствует, как силы покидают тело. Видит нацеленные на него глаза Джесс, в которых мелькает испуг, когда он падает на колени. Ноги не держит. Он валится спиной в грязь. И только сейчас замечает боль. Но она какая-то другая, не такая, как раньше. Не имеет никакого отношения ни к безжалостной пульсации в спине, ни к неукротимой ярости, когда он терпит поражение. Сейчас все происходит, как в замедленной съемке. Он абсолютно спокоен, смиренно безразличен лежа лицом вверх на мокрой земле грифин запрокидывает голову глядя как на фоне черного неба косо летят серебряные дождевые капли и думает вот и все я умираю